«Земные учителя. 11 августа 34 -го. Вы спрашиваете до принятия в ближайшие ученики великим учителем, нужно ли иметь земного учителя?» «Отвечу. Но ведь и вы учреждаете особые группы и устанавливаете руководителей. Почему поступаете вы так?» Для лучшего ли усвоения первых ступеней учения и, следовательно, дальнейшего продвижения, и как назовете вы таких руководителей? Не будут ли они именно такими земными учителями? И не были ли в свое время сами великие основатели религий и мыслители именно земными учителями? И не так же ли люди насмехались и восставали тогда против признания их. Теперь же все они возведены в богов и великих светычей теми же самыми противниками.